Глава седьмая. Медцентр. Когда наши ириналы зафиксировали очередной обмен, счастливая Дарина тут же упорхнула, прижимая к себе вожделенную добычу. Наверное, боялась, что я передумаю и захочу отобрать эту сладкую прелесть вместе с новомодным пакетиком назад. Разглядывая золотой браслет и кольцо, я чувствовала себя коварным грабителем. Камни очень красиво играли под яркими солнечными лучами. Фалентий уставился на меня нечитаемым взглядом. Даниэль по-прежнему пребывал на своей волне. А два брюнета, судя по их лицам, мысленно меня препарировали. Дивный новый мир. «Итак, в медцентр», — сказала я, убирая драгоценности в карман. «Количество моих подопечных, которым требовалась медицинская помощь, увеличилось на двух суровых красавчиков-близнецов. Когда они поднялись на ноги, то оказались ростом даже выше Даниэля, а я рядом с ними выглядела вообще пигалицей». На них были только набедренные повязки, но я решила, что займусь их одеждой чуть позже. Сначала пустим обработают раны на коленях». «Хорошо», — кивнул старец, возобновляя движение к нашей цели. «Мы все отправились за ним дружной толпой. Хочу предупредить вас насчёт браслета от Дарины», — обронил он мне фразу через плечо. «Было видно, что сомневался, говорить или нет. А что с ним не так?» — напряглась я. «Это родовой браслет клана Этери, их фамильная драгоценность». Мать Дарины, Виола, очень им дорожит. Девушка обменяла его сейчас, бунтуя против матери. Та старается отучить её от бездумных трат. Но у Дарины своё видение нужных вещей. В общем, держите этот браслет при себе. Не продавайте и не отдавайте его никому. Могу поспорить, что очень скоро госпожа Виола нанесёт вам визиты и захочет выкупить его у вас. А стоит он дорого, около 50 миллионов тайров. Не продешевите, но и не задирайте цену. Так вы обретете в этом мире надёжные связи среди верхушки знати. Сама Виола Этери, лучшая подруга императрицы, будет перед вами в долгу», — объяснил он. «Ясно. Спасибо, что предупредили», — задумчиво поблагодарила я его. «Это какая же сумма у меня сейчас в кармане, если даже один миллион тайров, что мне выделило правительство, Фалентий называл огромными деньгами?» «Хвала тортику и кондитерской каравай!» Фалентий коротко кивнул в ответ. Когда мы дошли до медцентра, я мысленно застонала. «Твою ж дивизию! Просто большой закрытый шатёр со странной вывеской «Здоровье урода». Я перечитала несколько раз и даже озвучила вслух с изумлением. «Здоровье урода? Да, это лучший медицинский центр на всём южном побережье», — заверил меня Фаленти. Правда, его владелец тот ещё засра... Хм, в смысле, рисковый тип. Его несколько раз едва не посадили за разные махинации и контрабанду. «Должно быть колоритная личность», — решила я, заходя в этот шатёр. И не ошиблась. Горящий взор тёмных очей, взлохмаченная чёрная шевелюра, небрежная небритость, рельефные мускулы, подошедший к нам высокий симпатичный мужчина в чёрной футболке и такого же цвета брюках вызвал у меня ассоциацию с пиратом. Разве что треуголки на голове не хватало и повязки на глазу. Но меня поразил не только он, а вся обстановка вокруг. Белый пластик и стерильность. Я словно попала в другой мир. Никак не ожидала увидеть подобное в шатре на Базарной площади. Сплошной разрыв шаблонов. Зайдя, мы оказались в небольшом фойе со стульями, а прямо перед нами была стена и несколько дверей. Чем могу помочь? Даже не поздоровавшись и не представившись, хмуро спросил меня этот пират. Он уже успел окинуть опытным взглядом двух близнецов со стертыми до мяса коленями и бледного Даниэля, на лбу которого выступила испарина. Кровавое пятно на его рубашке стало ещё больше. Разумеется, всё это причинение тяжёлого вреда здоровью было автоматически приписано мне, как хозяйке. Но несмотря на то, с каким гневом и презрением смотрел на меня этот странный врач, он всё равно вызывал у меня симпатию. Приятно было видеть в этом жестоком мире тех, кто не оставался равнодушным при виде подобных издевательств. валентий молча отошёл в сторонку, скрестив руки на груди и наблюдая за нами. «Я прошу вас оказать медицинскую помощь этим мужчинам», — махнула я на парней. «Всем троим?» — сухо уточнил врач. «Да», — кивнула я. Колени обработаю и наложу повязкой с заживляющей мазью. А лечение блондина затянется надолго, повреждение его внутренних органов слишком серьёзны. «Удивляюсь, как он вообще стоит на ногах», — заявил врач. «Интересно, у него что, взгляд рентген? А насколько надолго?» — уточнила я. «Возможно, полгода. Будете приходить сюда на процедуры каждый день. Но если хотите вылечить его быстро, за час, то могу предложить капсулу регенерации», — ответил он. «Цена — 10 тысяч тайров». «Сколько?» — Палентия аж подпрыгнул от негодования. «Средняя стоимость лечения в капсуле — 1000 тайров. До этого раба проще убить и заплатить штраф в 5000, нежели лечить за такую сумму», — заявил наш добрый старец. Зато в следующий раз, когда госпожа решит поиграть с живой игрушкой в жёсткие игры, она сто раз подумает, потянет ли финансовое лечение. Врач окатил меня ледяным презрением во взгляде. «Не нравится моя цена? Идите в другой медцентр, и если успеете!» — хмыкнул он. И как раз в этот момент Даниэль пошатнулся. «Помогите посадить его на стул!» — крикнула я близнецам. Те опешили поначалу, но приказ выполнили. «Ладно, пускай будет капсула регенерации за 10 тысяч», поспешно согласилась я. Во взгляде врача промелькнуло удивление. «Только прошу вас, быстрее, вы же видите, как ему плохо». Врач изумлённо вскинул бровь, словно увидел меня впервые. «Оплата вперёд!» Протянул он ко мне руку со своим реналом, я дотронулась до него. «Госпожа Полина Князева, подтвердите оплату лечения трёх рабов на сумму 15 тысяч тайров в медицинском центре здоровья урода». — раздался женский голос из моего браслета. Фалентий тихо прошипел неразборчивое ругательство, пребывая в шоке от суммы. «Я уже знала, что надо делать», — приложила палец и ответила. «Подтверждаю». Мой Ренал пискнул. «Оставьте их тут и погуляйте», — скомандовал врач, нажимая на кнопку на стене. Из ближайшей к нам двери вышли двое молодых санитаров в белых комбинезонах и увели за собой моих парней. «Скажите, а как вас зовут?» — спросила я. ренал не озвучил имя этого врача, а мне хотелось понять, как к нему обращаться. «Имя на вывеске», — сдержанно ответил он. «Я была озадачена. одной из двух. Его зовут либо «здоровье», либо «урод». Скорее, второе, чем первое. Вообще, наверное, пора перестать удивляться. Другой мир — другие правила. Может, такое имя тут норма, как в России, скажем, Иван, или как в древней Иудее Ирод. Надо просто принять как данность». «И как долго мне гулять, урод?» — спросила я. «Пирата почему-то перекосила. Может, из-за моей фамильярности?» «Надо было добавить к имени господин или доктор?» «Доктор, урод. Капец!» «Час!» — в бешенстве зыркнул он на меня и скрылся вслед за пациентами. «У нас есть время купить еще рабов», — воодушевился Фалентий, выводя меня на улицу. «Вы, народа, не обращайте внимания. Характер у него тяжелый, но лечит отлично». «Но цену он вам, конечно, загнул, поганец». «Как вы сказали?» — опешила я. «Его зовут Род?» «Ну да, Род Стоун, полное имя Родни, но он его всегда сокращает», — пояснил старец. «Значит, на вывеске написано «Здоровье у Рода», — оторопело смотрела я на этот шедевр графического дизайна. «Ну почему нельзя было написать «разборчивее»?» «Конечно», — не понял моего изумления Фалентий. «Ох ты ж, блин! Получается, я этого врача ещё и оскорбила, Не видать мне тут скидок, как своих ушей.